пытался усыпить сердце и чувства, отстранял действительность, чтобы погнаться за тени. Но дверь не открывалась. Не появлялись ни Десантиньян, ни художник. Портьеры не шевелились. Таинственная полная неги тишина усыпила даже птиц в их золоченой клетке.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 Так и не пришли. Тяжелое и сладкое опьянение, возбуждающее чувство, вливающее в кровь тонкий яд и навевающее легкой, похожей на счастье сон, снизошло на них, подобно облаку, отделяя прошлую жизнь от жизни предстоящей.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 «Нежно», — сказал король, — «пусть и другие ждут». Она тихо покачала головой и проговорила со слезами. «Счастье украдкое! Моя гордость должна молчать, как и мое сердце!» Шум возобновился. «Я слышу голос Монтале», — сказала лавальер, и стала быстро подниматься по лестнице. Король последовал за ней, не будучи в состоянии отойти от нее и покрывая поцелуями ее руки и подол ее платье.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 Ее ждала бледная и взволнованная Монтале. «Скорее, скорее!» — повторила она. «Он идет!» «Кто? Кто идет?» «Он!» «Я это предвидела!» кто такой он?» «Да не томи меня!» «Рауль!» — прошептала Монтале. «Да, это я!» — донесся веселый голос с последних ступенек парадной лестницы.